Эпилог. Наша с Арсланом дочь появляется на свет весной. Она похожа на первый распустившийся цветок подснежника, такой светлый и чистый, что, впервые увидев ее, я снова не могу удержаться от слез И снова от счастья. Такого огромного и бескрайнего, что, кажется, его можно расплескать, не удержав в себе. Малышка получает имя Амина. Право назвать нашу дочь, я соглашаюсь уступить ее отцу, который с первого взгляда покорен ею. Ох, чую, будет она из него веревки ведь! Но пока Амина лежит в своей кроватке, тараща на нас глазки бусинки. Она почти не плачет и, кажется, уже отличает старшего брата от остальных, кто к ней подходит. Я не на шутку боялась, что Гошка будет ревновать нас с Арсланом к сестренке, но он уже заранее согласился разделить с ней родительскую любовь, и я не сомневаюсь, что этой любви хватит на обоих наших детей. Ведь в этой крохотной еще девочке горит искорка, подаренной нам новой жизни. И Гошка тоже получил новую жизнь, как и свидетельство о рождении, где указано имя его отца и фамилия Булатов. Мы семья. настоящая, Навсегда. Я твердо в это верю. То, что мы пережили, сплотило нас гораздо сильнее, чем те так и не погасшие чувства, которые мы испытывали друг к другу в прошлом. Когда-то я думала, что не подхожу Арслану Булатову, наследнику холдинга, а он не доверял мне до конца, раз допустил возможность моей неверности ему. Но сейчас все иначе. Мы оба повзрослели и смотрим на мир по-другому. Наверное, это и называется мудрость и принятие. А еще счастье. Счастье, которое мы, хочется верить, заслужили и выстрадали. Каждый из нас сам делает собственный выбор. Плыть по течению или действовать. Безоговорочно доверять или поддаваться сомнениям. Следовать за любовью или за мечтой. Иногда бывает так, что нам есть кого обвинить в своем выборе, но все же отвечаем за него мы сами, а не другие люди. И я сделала свой. Эльвира. Моё свадебное платье совсем не похоже на те, что я примеряла, когда меня готовили к свадьбе с Арсланом Булатовым. Оно легкое, воздушное, без пышных юбок и огромного количества кружев, делающих невесту похожий на торт с кремовыми розочками. А еще не белое, а зеленое, цвета свежей листвы. Мы женимся в начале лета, хотя предложение Дамир сделал мне гораздо раньше, еще в новогоднюю ночь. Подарком, о котором он говорил, оказалось кольцо, которое мне надели на палец, когда часы били 12. Разумеется, я согласилась, но с церемонией мы решили не спешить. Все равно ведь уже практически жили вместе, а еще я надеялась, что мама поправится и сможет присутствовать на моей свадьбе. Сейчас она снова со мной. Ее выписали из клиники, обязав принимать лекарства и посещать психолога, а также занятия пар терапии Ей это действительно необходимо после всех этих лет с отцом, который подавлял ее и к тому же извратил все представление о семейной жизни. Кроме того, я вожу ее на концерты классической музыки, в оперу, на балет, ну и, конечно, на первое серьезное выступление Луизы. Мы пошли вместе и сидели в первом ряду. О разводе с отцом мама заговорила сама. Я не настаивала, не желала на нее давить. И это очень меня обрадовало. То, что она больше не хочет быть его женой, означает, что все на самом деле осталось в прошлом, и со временем будет вытеснено из памяти другими, радостными и счастливыми событиями. А я постараюсь, чтобы так и случилось. Последняя примерка: и я, переодевшись в джинсы и майку, выхожу из здания ателье на улицу, где меня уже ждет Дамир. На его губах лукавая улыбка. Он явно что-то задумал: Куда мы едем? Спрашиваю я, когда жених ведет меня к машине. «Увидишь. Тебя ждет сюрприз», — отвечает он и целует меня перед тем, как распахнуть передо мной дверцу. «Надеюсь, тебе понравится». Когда автомобиль оказывается на незнакомой мне улице и останавливается, въехав в открывшиеся перед нами ворота, перед двухэтажным кирпичным коттеджем, я с удивлением бросаю взгляд на своего спутника. «Мы что, приехали к кому-то в гости?» А вот и нет, хмыкает он. Мы приехали к себе. Ты здесь хозяйка. Что? Изумленно распахнув глаза, переспрашиваю я. Прости, это не замок, а всего лишь дом, но мы будем в нем счастливы, обещаю. И я ему верю. Всей душой. Потому что счастье это там, где мы вместе. Семь лет спустя. Арслан. Сегодня наша дочь идет в школу. Я гордый отец первоклассницы, самой красивой первоклассницы с бантами на волосах и чудесной улыбкой, так похожей на улыбку ее мамы, которую я за все эти годы не устаю благодарить за наших детей. Мой старший сын тоже здесь. По сравнению с Аминой он кажется совсем взрослым, и школа для него уже не такое полное открытие место, как для нее. Поэтому гошка посматривает на младшенькую снисходительно не разделяя ее восторгов по поводу выглаженной новой формы и ярко-розового рюкзачка полного всевозможных девчончих констоваров. и все же когда наступает время присоединиться к своим классам он берет ее за руку и ведет за собой показывая этим жестом что не даст сестренку в обиду я же смотрю на них с гордостью обнимая за плечи стоящую рядом Ясю, которой тоже не верится, что наша малышка успела так вырасти и уже идет в школу. «А может, настало время для третьего?» «Как бы невзначай, говорю я так, чтобы услышала только жена». «У тебя скоро первый племянник родится?» — отвечает она, напоминая о будущем ребенке Дамира и Эльвиры. «Они уже выяснили, что это мальчик, правда, с именем пока не определились». Вот на нем и потренируемся нянчить, а то уже подзабыл, как это. Заявляю я и решительно целую ее. Самую лучшую, самую любимую и только мою. С ней все как в первый раз и все по настоящему, навсегда.